Глава 50. Брачный ритуал. Мишель. По рядам пронесся дружный вздох восхищения нашей с Рианом парой. Братья мрачно скривились, а мои сестры чуть не подпрыгнули на скамейке. «Что происходит? Это кто такой? Где босяк? То есть герцог Тейтгард?» громко воскликнула Зарина. Ильма же просто потрясенно раскрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. «Тишина!» Король припечатал младшую дочь суровым взглядом. Та обиженно насупилась, но возражать королю не посмела. Зантур развернулся к Риану, вкладывая мою руку в широкую и теплую ладонь жениха. «Я, король Таиледиса Зантур Великий, вручаю свою старшую дочь, принцессу Мишель, в надежные руки ее избранника, его королевского высочества Адриана Альгардийского, герцога Тейтгарда, и благословляю их брак». Опешили все. Гости, родственники, слуги и особенно золотые драконы. В повисшей тишине раздался звон разбитого бокала и сдавленный голос Зарины. «Это принц Альгардии?» Кто-то закашлялся и резко затих при твердом ответе короля. «Да, это будущий король Альгардии, предводитель золотых драконов. Его престарелый облик был лишь обманкой, мороком. Принцесса Мишель, как его жена, станет королевой не просто легендарной страны, а целой планеты». Лицо Ильмы от зависти пошло алыми пятнами, Зарины белыми. Томас и Деннис застыли с выпученными глазами. У Жорца с министром обороны синхронно отвисла челюсть. А золотые драконы, все как один, рухнули перед своим правителем на колени и склонили головы. Риан подал им знак рукой, и только после этого они поднялись, радостные, потрясенные обретением своего предводителя и полные решимости его защищать. «Ваше святейшество, продолжайте церемонию». Король кивнул священнику и отошел в сторону, а к нам приблизился приятный голубоглазый блондин в белой ризе. «Ваше высочество, Адриан Альгардийский. Берете ли вы ее высочество, Мишель Таилидес в жены?» «Да», – громко и четко отозвался Риан, взглядом окутывая меня океаном нежности и любви. Его широкая теплая ладонь продолжала греть мою руку и распилять счастливые мурашки по коже, самые радостные из которых табунами крутились на запястье, где была метка помолвки. Какое счастье, что к нему вернулась речь, иначе не знаю, как бы мы сейчас выкручивались. Священник развернулся ко мне. «Мишель Тайлидис, согласны ли вы стать супругой его высочества Адриана Альгардейского, Разделить с ним радость и горе, пока смерть не разлучит вас». Не колебалась ни капли, отвечая. «Да». «Клянетесь ли вы любить друг друга, уважать, радовать, заботиться и защищать?» Задал следующий вопрос священник. «Клянусь», — первым произнес Риан. «Клянусь», — уверенно улыбнулась я. «Ваши клятвы приняты». Священник продемонстрировал золотистый огонек, вспыхнувший на его ладони, который разделился на два искрящихся шарика и молнией метнулся в наши с Рианом татуировки на запястье. Я от неожиданности дернулась, но Адриан мягко удержал мою руку, поэтому кроме него никто не заметил моего испуга. Причем вздрогнула я напрасно, эта молния не причинила боли, скорее наоборот, было даже щекотно. «Есть ли среди присутствующих тот, кто возражает против этого союза?» Священник обвел взглядом притихшую толпу. Внутри все тревожно сжалось. Вдруг сюда заявится некрысиан и начнет качать права на меня. Или кто-то сейчас выступит «Это не Мишель! Настоящая Мишель умерла!» Священник вдруг посмотрел на меня с большим удивлением, и лезвием полоснула догадка «Он телепат! Он слышит все, о чем я думаю!» В голове лихорадочно заметались панические мысли, и Риан заметил мое состояние. Он ободряюще меня приобнял, разом загасив тихую панику а голубоглазый блондин, просверлив меня взглядом пару долгих минут, в итоге очень мило мне улыбнулся. «Приятно видеть, когда светлые души находят свое счастье», – тихо сказал он мне. На сердце сразу же отлегло. Но без неожиданности не обошлось. «Я возражаю!» – неожиданно вскочила Зарина. «Неужели она сейчас заявит, что отравила сестру, и у алтаря теперь стоит не та невеста?» «Зарина!» – аж растерялся Зантур. «Да, я возражаю!» – истерично повторила она. – На ее месте должна быть я! У ее жениха, Рональда, плавно отвисла челюсть. Чувствую, один принц скоро бросит свою невесту и будет искать себе новую. – По какой причине, позвольте узнать? – аж закашлялся от такой наглости священник. Ариан просто испепелил мою сестрицу взглядом. – Это же очевидно! Я моложе и красивее! — привела железный аргумент Зарина. — У меня больше опыта в дипломатии, и я владею многими языками. Именно я достойна стать королевой целой планеты. — Почему это сразу ты? — возмутилась Ильма, вскакивая рядом с сестрой. — Ой, еще немного, и они подерутся. — Я тоже этого достойна? — И вообще, в таких случаях принц всегда устраивает отбор невест, ведь это легендарная Альгардия. Как будущий правитель, его высочество Адриан должен выбрать себе в супруге лучшую принцессу в мире. Никакого отбора не было, значит, этот союз недействителен?» Мрачный Рональд приглянулся с Андресом, женихом Ильмы. Точнее, теперь уже бывшим женихом. «Цыц!» – прикрикнул на дочерей Зантур. «Сидеть и молчать, иначе отправитесь в карцер!» По лицам Рональда и Андреса король сразу понял, что породниться с их богатыми королевскими семействами уже не получится, и в душе кипил от гнева. Сестрицы осознали, что нарвались на крупные неприятности, поэтому дружно плюхнулись на скамейку. У них знак истинной пары, если кто-то еще не понял, рявкнул на дочек Зантур. Никакого отбора быть не может. Есть ли у кого-нибудь адекватные возражения против этого брака? Повторил свой вопрос блондин. Ответом была звенящая тишина. «Объявляю вас мужем и женой!» Торжественно провозгласил священник. И вся поляна взорвалась восторженными криками и аплодисментами. Причем громче всех восторгались драконы. А меня схватил в объятия и горячо поцеловал самый лучший муж во всех вселенных.